Глава 3. 30 апреля 2012 года. 6:40. Деревня Комсомольская. Когда Саша открыла глаза, на улице уже рассвело, но в доме было ещё совсем тихо. То, что спит не в своей постели, она чувствовала даже сквозь сон. От неудобного положения затекла спина, поэтому, проснувшись, она уже больше не смогла уснуть. Аккуратно поднявшись, стараясь никого не разбудить, Она взяла бутылку с водой, чтобы умыться, сигареты, зажигалку и вышла во двор. По дороге с опаской покосившись на оконные занавески. Те снова оказались старыми, потрёпанными, но не сильно обветшавшими. В ночной темноте краски сгущаются, заставляя воображение дорисовывать то, чего на самом деле нет. На улице стояла такая же тишина, как и в доме. Наверное, было ещё очень рано, но часов под рукой не оказалось, чтобы проверить своё предположение. Куртка осталась висеть на спинке стула в общей комнате, и возвращаться за ней не хотелось, чтобы никого не разбудить. Поэтому, вдохнув полной груди свежий утренний воздух, Саша только поёжилась и натянула рукава тонкого свитера на ладони, потом щёлкнула зажигалкой и закурила. Ей очень хотелось верить, что сегодня ему удастся разыскать целителя. Как они будут его изучать без необходимого оборудования, она понимала плохо. Но Ву это уже не раз доказал. что на любой случай у него есть план. Да и в коробках в машине могло найтись что-нибудь интересное. Не зря же он взял их с собой. Не успела она о нём подумать, как воет их тоже оказался на улице. Он всё-таки проснулся, пока Саша выбиралась из дома, встал следом за ней, подбросил дров в печку, чтобы вскипятить воды. Поставив чайник на плиту, он заметил, что куртка Саши осталась в доме. Догадавшись, что девушка пошла курить, Вутых взял куртку и вышел вместе с ней на улицу. Возьмите. Он протянул куртку Саше. По утрам сейчас прохладно. Не хочу, чтобы вы простудились. Спасибо. Она оделась и благодарно улыбнулась. Это я вас разбудила или вы привыкли рано вставать? Я так спал, что меня разбудило бы что угодно. Отмахнулся во этот. Я действительно обычно встаю рано, но не могу сказать, что привык к этому. По природе я скорее сова. А вы? зачем-то спросил он, засовывая руки в карманы джинсов и поглядывая по сторонам на клубящийся утренний туман и ещё совсем сонную деревню. А я работаю в больнице, она улыбнулась. Поэтому сова я или жаворонок зависит от графика дежурств. Некоторое время они молчали, наслаждаясь спокойствием, редко выпадающим городским жителям. Вокруг не было слышно ни шума автомобилей, ни разговоров людей. Казалось, даже деревья замерли, чтобы не потревожить утреннюю тишину. Саша докурила, тоже спрятала руки в карманы и втянула голову в плечи, но в дом не пошла. Тихо тут как. Правда? Даже слишком, на мой взгляд. Задумчиво отозвался Войтых. Мне всегда казалось, что утром в деревне должны быть какие-то звуки. Так петухи, например. Он улыбнулся и посмотрел на неё. Честно говоря, я не бывал в деревне, поэтому не знаю наверняка. Саша задумалась. В самом деле, петухи, наверное, должны бы уже петь. Она тоже не бывала в деревне ранним утром, но не сомневалась, что такой тишины тут быть не должно. Если верить фильмам и книгам, деревенские жители встают очень рано. «Не знаю...» — задумчиво протянула она, потом повернулась к вытуху и склонила голову на бок, с любопытством разглядывая его. «Можно вопрос?» «Конечно. Что вас интересует?» «Почему вы стали космонавтом?» «То есть...» Я помню, как вы говорили, что мечтали об этом с детства, но она пожала плечами. Всё равно не понимаю. Мне казалось, что в наше время мало кто об этом мечтает, тем более, как я поняла, Чехия этим не занимается, раз вам пришлось в Россию переехать. А вы знаете, от какой страны полетел первый космонавт, который не был ни из США, ни из Советского Союза? С улыбкой спросил Гойтах. Саша отрицательно покачала головой. От Чехословакии Владимир Ремек. Он слетал в космос ровно за 2 года до моего рождения на Союзе 28. Это была вторая экспедиция посещения орбитальной станции Салют-6. У моей страны, знаете, не так много поводов для гордости, как у вашей. Рэмик был героем моего детства. Как в 10 лет впервые о нём услышал, так и решил, что хочу стать космонавтом. Кажется, с тех пор и стремился к этому. Тогда тем более странно, что вы ушли. Не могли же вы с 10 лет стремиться к тому, чтобы один раз слетать и всё. Я не ушёл. Меня уволили, признался Войтых. Точнее, Настойчиво попросили подать в отставку. Не ушёл бы сам, было бы только хуже. Так. Наверное, чайник уже закипел. Пойдёмте пить кофе. Было очевидно, что ему неприятно продолжать разговор о своём уходе из космической программы. Хм. Чашка кофе одна из тех вещей, за которые я люблю утро. Покладисто согласилась Саша. Она бросила ещё один взгляд на сонную деревню и вошла в дом, мысленно ругая себя за этот разговор. Ведь ещё в самолёте поняла, что тема ухода из отряда космонавтов Войтуху неприятна. «Зачем?» — спросила снова. Она всегда была любопытна, но желание влезать в душу малознакомому человеку раньше за собой не замечала. Чайник и в самом деле закипел. Пока они делали кофе, на его аромат из комнаты вышла Лилия, а за ней — Иваня с Невом. Итак, шеф, какие будут задания на сегодня? спросил Ваня от хлёбовой кофе из своей чашки. Здесь не так много обитаемых домов. Надо обойти их все, попытаться выяснить что-то про отшельников, только не задавайте вопросов в лоб. Начинайте издалека. Помните, мы социологи. Изучаем местный уклад жизни. В этих сомнениях посмотрел на Ивана. Думаю, вам лучше остаться здесь и присматривать за нашими вещами. Тут, конечно, воровать никому, но мало ли, в машине есть довольно дорогостоящее оборудование. Мне бы не хотелось, чтобы что-то с ним случилось. С удовольствием, отозвался тот. Я физик, а не социолог. Тем более тебя сюда никто не звал, фыркнула Лилия. Ваня покосился на сестру. Я же тебе сказал, что одну не отпущу. Я за тебя отвечаю. С какой стати? Я старше на 3 минуты. Элиле закатила глаза, но промолчала. Тогда не будем терять время, предложила она, когда кофе был допит. Войток посмотрел на часы и согласно кивнул. 30 апреля 2012 года, 8:00. На улице было уже не так тихо, как часом раньше. Со стороны леса доносились удары топора. Неподалёку слышался разговор двух женщин и возня детей. Саше показалось странным, что в такой маленькой деревушке есть дети. Она была уверена, что молодые люди сейчас рвутся в город, а в деревне остались лишь старики, которых дети не хотят или не могут забрать к себе. Вполне возможно, к кому-то просто приехали внуки на майские праздники. При свете дня деревня снова ожила. Солнце так и не появилось, но тучи казались уже не такими плотными. Было видно, что ещё через несколько недель, когда деревья покроются зелёной листвой, а свежая трава полностью сменит прошлогоднюю, это место станет по-своему привлекательным. Пока же впечатления портят ле грязь под ногами и никак не желающий рассеиваться туман, появившийся накануне поздно вечером. В первом доме Саше не повезло, разговаривать с ней не захотели. Зато второй дом полностью искупил неудачу с первым. Хозяйка оказалась женщина, чуть постарше самой Саши. Назвавшись Марией, она пригласила гостю в дом, а узнав, что они социологи из Москвы и остановились на ночлег в необитаемом доме, даже предложила накормить кашей, но Саша согласилась только на чай. "Вы меня извините, я с вами посидеть не могу, работы много", виновато сказала Мария, наливая ей чай. "Но вы спрашивайте, я постараюсь ответить". Саша с подозрением посмотрела на содержимое своей чашки. больше похожая на заваренные ветки малины или чего-то подобного, чем в детстве любила поэть её бабушка во время болезни. На вкус чай оказался таким же мерзким, как и на вид. Но чтобы не обижать хозяйку, Саша периодически подносила чашку к губам, делая маленькие глотки. Она задала Марии несколько пространных вопросов о жизни в деревне, местном укладе и прочей ерунде, из-под тяжка наблюдая за ней. Мария вскипятила воду, налила её в таз, Натёрла на большой тёрке хозяйственное мыло, поставила стиральную доску, которую Саша до этого видела только в старых фильмах, и принялась стирать бельё, не забывая подробно отвечать на все вопросы. Заметив любопытный взгляд гости, которым та изучала убранство небольшой комнаты, Мария смутилась. "У вас в городе, наверное, всё по-другому", спросила она, указав глазами на таз, в котором стирала бельё. Сашенька определённо кивнула. Её познания в стирке ограничивались тем, в какое отделение стиральной машинки засыпать порошок и в какую химчистку отвести вещи, которые дома стирать нельзя. "Я хотела в город уехать, думала на врача учиться", снова сказала Мария, устало выпрямляясь и убирая под платок выбившиеся влажные волосы. Но не поступила в институт. Она неловко пожала плечами. "Правда?" Саша обрадовалась. «Пожалуй, женщина, желавшая стать врачом, — это идеальный кандидат, который может что-то знать о целителе, если тот реально существует». «Я тоже...» — она осеклась, вспомнив, что уже называлась социологом, поэтому быстро добавила. «Хотела стать врачом. А кем вы в итоге стали?» Мария посмотрела на неё и смущённо улыбнулась, как будто стесняясь. «Никем. Вот сюда переехала вместо этого. Правда, обязанности врача всё равно приходится выполнять». Своего же у нас нет, все ко мне идут. Пусть я без диплома, но я ещё в родной деревне у местного фельдшера многому научилась, когда ей помогала. Да и к поступлению я же готовилась, а уж тут за 13 лет опыта набралась. Вы не думайте, в город иногда я езжу лекарство покупаю, шприцы кипячу. Хотите, покажу вам свои инструменты. Саша хотела. Стеклянные шприцы, которые требовали кипячения, она в последний раз видела ещё в университете, как пример канувшего в лету архаизма. Неужели они где-то ещё сохранились? А вывести разговор на целителя пока не получалось. И кто знает, что именно может ей помочь узнать необходимое. Оказалось, шприцы действительно сохранились. У Марии их был целый набор. Саша только головой покачала. Нет, она знала, что глубинка живёт не так, как Питер-Москва, но чтобы настолько Все инструменты у Марии были старыми. Фонандоскопа такого Саша в жизни не видела, но сразу поняла, что за ними любовно ухаживают. И что? Все к вам идут? спросила она. А если что-то серьёзное, в город? Или здесь есть другие деревни? Нету, мы одни. Саше показалось, что Мария сказала это слишком быстро. Так, пара хутаров, боголовка ближе всего. Ну и там с врачами туго, поэтому в Майну приходится ездить. Они ещё какое-то время поговорили, но узнать о каком-нибудь поселении рядом с Сашей не удалось. Попрощавшись с Марией, она вышла на улицу и огляделась. Деревня окончательно проснулась и зажила своей обычной жизнью, полной забот. Несколько человек она заметила в огородах. Ещё один брёл по противоположной стороне улицы. Неся в руках какое-то оборудование, назначение которого было Саше неизвестно, она достала сигарету, закурила и пошла в сторону дома, который они временно заняли. Её обход был закончен безрезультатно. Она искренне надеялась, что другим повезло больше. 30 апреля 2012 года. 11:45. Войт их даже не надеялся, что ему повезёт с разговорами. Во-первых, он прекрасно осознавал, как русским режет слух чешский акцент в его речи. И ещё вчера успел понять, что чужаков здесь по какой-то причине не любят. Он же для местных был чужаком в квадрате. Во-вторых, у него было предчувствие, что не ему сегодня удастся добыть полезную информацию. С своим предчувствием в это верил. Вот уже 2 года он им верил. И за это время они его ещё ни разу не подводили. Иногда он задавался вопросом, что это, какой-то странный дар или просто обострившаяся после случившегося на МКС интуиция. Предчувствия были не единственной странностью, преследовавшей его после полёта в космос. Иногда он видел странные вещи. Это было похоже на сон наяву, как будто он на секунду засыпал и успевал увидеть какие-то невнятные расплывчатые образы. Это всегда происходило внезапно, пролетало быстро и оставляло после себя странное ощущение. За 2 года воет их пока так и не смог понять, что это. Но иногда после приступов, которые он про себя называл вспышками, с ним случалась третья странность стойкое ощущение дежавю. Он был почти уверен, что вторая и третья странности связаны Войтех подозревал, что в мгновениях этих вспышек он видит не что иное, как проблески грядущего. Смущало только то, что дежавю случалось не каждый раз после видений. Войтех объяснял это тем, что видит не будущее, а лишь возможное будущее, которое иногда просто не сбывается. Он не знал, как, зачем и почему видит всё это. Обычно ему не удавалось извлечь из своих видений никакой практической пользы. накануне, когда он потянул за ручку двери приютившего их дома, это случилось первый раз за последние несколько недель. Вспышки промелькнули перед глазами стремительно, оставив после себя только головокружение и необъяснимую горечь. Образы, промелькнувшие перед глазами, он их не разобрал, но ему казалось, что среди них был огонь. Сегодня это случилось снова и выглядело более явно. Войдя в один из домов, Войтах на мгновение увидел руку, пишущую какое-то письмо, в сполах пламени, колёса машины, месящие грязь. Как всегда, смысла своего видения Войтах не уловил, но на всякий случай запомнил дом, где оно случилось. Как ни странно, с ним даже стали разговаривать. Правда, говорили неохотно, отвечали односложно, поэтому ему никак не удалось с придуманных бессмысленных вопросов перевести разговор на отшельников. Так, ничего и не добившись, Он вернулся домой. Там уже ждала Саша и, конечно, оставшийся присматривать за вещами Иван. Лилия и Нефи ещё не закончили со своими домами. Едва Войт их вошёл, оба затихли. Иван досадливо поморщился, а Саша почему-то покраснела. Можно было догадаться, что говорили они о нём. Саша поставила локоть на стол, подпёрла щёку рукой и с улыбкой посмотрела на него. «Мы тут с Ваней поспорили...» Как далеко послали вас с местной с вашим акцентом, если учей, что даже со мной разговаривать не захотели. Иван смотрел на него ехидно ухмыляясь. Было видно, что он делал ставки на гораздо более дальние расстояния. Вообще-то меня не послали. Он вытащил куртку и устало опустился на свободный стул. Хотя я сам удивлён, но мне это не помогло, потому что ничего толком мне всё равно не сказали. «А как у вас? спросил он, посмотрев на Сашу. Примерно как у вас, улыбнулась она, бросив взгляд на Ивана и снова поворачиваясь к его тыху. Меня даже чаем угостили. Она поморщилась, вспоминая странный привкус чая. Но вот полезного ничего не сказали. Правда, женщина, с которой я разговаривала, она здесь выполняет функции врача в связи с отсутствием Онова. Как-то уж слишком быстро сказала, что кроме неё здесь врачей нет. Но, возможно, мне просто показалось. поскольку на провокации она не поддалась и больше ничего такого не говорила. Кстати, чай у неё был мерзкий. «Вот шоколадкой заедаю. Хотите?» Саша протянула ему полураскрытую плитку шоколада. «Спасибо». Войдых отломил себе кусочек, хотя мечтал скорее о большом куске мяса, но выбирать не приходилось. «Будем надеяться, что Лили и Неву повезёт больше». «Лили, не повезло», Раздался с порога утомлённый голос. Лиля подвернула ногу, едва не сломала лодыжку, запуталась в волосах и паутине и ничего не узнала. Саша с сомнением перевела взгляд на её обувь. Ни каблуки, конечно, но тоже не самые удобные ботинки. Хотя безусловно красивые, стильные и наверняка дорогие, они были хороши для Москвы, но для размытых дождём деревенских дорог совершенно не годились. Интересно, о чём она думала? Войтах всех предупредил, что они едут в деревню. Саша протянула шоколадку и ей. «Заешь стресс!» Лили отломила небольшой кусочек и посмотрела на Войтаха. «Как я поняла, у вас тоже не густо. Что будем делать?» «Во-первых, не отчаиваться». Тот улыбнулся, ей предлагая свободный стул. «Во-вторых, я бы выпил кофе. Может быть, даже съел чего-нибудь. В-третьих, надо дождаться Нева». Мне кажется, одному из нас сегодня точно должно повести. Лиля сделала попытку вскочить со своего места, чтобы поставить чайник, но Вова это удержал её. Думаю, ваш брат наверняка с удовольствием вскипятит воду и сделает нам всем кофе. Он единственный, кто никуда не ходил, а потому должно быть заскучал без движения. Ваня что-то проворчал, но, как ни странно, приготовлением кофе занялся. Неф появился только спустя полчаса. Когда кофе был выпит, и приготовление более серьёзной еды стало насущной необходимостью, одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, ему что-то узнать удалось. Лиля растерянно перевела взгляд с упаковки рожков в своих руках на него и обратно, решая, что сейчас первостепенно: рассказ или обед. По всему выходило, что надо совмещать. Саш, поможешь мне? Неф, вы пока рассказываете, что узнали? Саша тут же поднялась, сунув остатки шоколада в руки Войтахов и принялась помогать Лиле. "Да, я, собственно, не могу сказать, что узнал так уж много", со скромной улыбкой ответил Нев, как всегда нервно протирая очки. В первом доме со мной не стали откровенничать, на вопросы отвечали, но все попытки вывести разговор на интересующую нас тему не увенчались успехом. В этих понимающих мыкнул. В его случае всё происходило точно так же. Он перестал протирать очки, водрузил их на свой нос и рассеянно отломил кусочек от шоколадки, лежавшей на столе. Но во втором доме мне повезло больше. Там проживает одна вдова примерно моего возраста. Дети давно уехали в город и даже внуков не присылают погостить. Он сказал это с искренним сочувствием. Зато она оказалась более разговорчивой. Не сомневаюсь, многозначительно усмехнулся Ваня. А вы-на в полны сюрпризов, как я погляжу. Уже принялись разбивать местные сердца? Вой ты их выразительно посмотрел на Ивана, и тот сразу же заткнулся. Смутившийся Нев нервно откашлялся и продолжил. Поверьте, с моей стороны не было ничего такого. Мы мило побеседовали на разные темы, после чего заговорили о религии и суевериях. Катерина Андреевна, Так зовут эту вдову, в Бога не верит. Как я понял, здесь это в порядке вещей, что не очень-то характерно для такой глубинки. Но когда мы заговорили о всяких ведоньях, знахарках и прочем, она мне сама сказала, что тут недалеко есть поселение отшельников, которые над собой никакой власти не признают. Ни советской, ни церковной. Извините, перебил Войтых. Советской власти «Так её уже давно некто не признаёт, разве нет?» Он вопросительно посмотрел на остальных. «Да уже больше двадцати лет как?» Согласно кивнул Ваня. «Я так думаю, это был просто речевой оборот», заметила Лиля. «Наш дед тоже любил так говорить». «Ну ты вспомнила», — возмутился её брат. «Наш дед умер в девяносто восьмом». «И что? Тогда советской власти тоже не было, а он всё равно так говорил». Саша улыбнулась и покачала головой. Эти двое были неисправимы. Чтобы прервать начинающуюся перепалку, она быстро задала следующий вопрос, возвращаясь к начатой теме. И где нам искать это поселение? Точно она не сказала, но примерно указала направление. Нефня определённо махнул рукой. Тут недалеко, километров 8, но по тайге. Местность холмистая и заросшая, на машине не проехать. Он посмотрел на Войтыха. Тот безразлично пожал плечами. Значит, пешком пойдём. Пешком по тайге? Ужаснулась Саша. Она посмотрела на Лилю, как будто ища поддержки, но та лишь повторила жест её тыха. Я 3 раза в неделю хожу на фитнес. 8 км пустяк. Саша только вздохнула. 8 км и для неё были не самым большим расстоянием, но не по лесу, где наверняка куча змей и комаров и прочей живности. Она не считала себя спортивным человеком и даже на фитнес, в отличие от Лили, не ходила. За смену на работе можно было пройти гораздо больше, но всё же коридоры больницы сильно отличались от холмистой местности тайги. "Меня с собой возьмёте, или я снова останусь сторожить?" поинтересовался Ваня у Вейтаха. Учитывая, что Саша оказалась девушкой, Вейтах улыбнулся, глядя на неё. И не сможет он нести на себе столько, сколько я рассчитывал. Думаю, нам пригодится дополнительный мужчина в этом походе. Поэтому вы, Иван, вполне можете пойти с нами. Если тут 8 км, то можно сходить одним днём, заметил Неф. Не обязательно нести на себе много. Мало ли, что может случиться? возразил Войтах. Мы должны Быть готовой заночевать в лесу минимум один раз. Кроме того, если нам повезёт и мы найдём тех, кого ищем, я хотел бы иметь при себе хотя бы минимум необходимых для исследования инструментов, хотя бы для взятия проб. Тогда давайте поторапливаться, предложила Лиля. Кто знает, сколько времени это займёт? «Если ваш целитель захочет сотрудничать, мы останемся там, а если нет, я бы всё-таки предпочла переночевать здесь, а не в тайге». Саша была с ней согласна, да и Ваня возражать не стал. Неф и Войт их промолчали, но ещё накануне стало понятно, что перспектива ночевать в лесу как минимум первого не впечатляла. Чего ждать от второго? Предугадать было сложно. Они быстро доели нехитрый обед и принялись собираться. Пока мужчины под руководством Войтуха складывали всё необходимое в рюкзаки, Лиля тщательно упаковала небольшое количество еды и воды, а Саша перепроверяла аптечку. Войтуху не очень нравилась идея отправляться в тайгу в середине дня. Если идти с утра, то меньше шансов нарваться на необходимость ночевать там. Но было ещё довольно рано, тереть целый день в деревне тоже не хотелось. Пока остальные паковали рюкзаки, Он постарался как можно незаметнее извлечь из задельного ящика свой пистолет и две запасные обоймы к нему. Будучи в какой-то степени патриотом, он носил с собой Браунинг, который использовался в чешской армии. Прицепив кобур к ремню, он спрятал её под курткой. В России он не имел права носить при себе оружие, поэтому в Москве пистолет всегда лежал в квартире. Вот их и привёз-то его в страну с трудом. Однако, отправляясь в это путешествие, от которого он не знал, что ожидать, Он деликатно поинтересовался у своих новых друзей, могут ли они помочь ему с разрешением. Они смогли помочь только с перевозкой. В итоге забрал своё оружие вместе с машиной и оборудованием. Он понимал, что при столкновении с полицией из-за нелегального пистолета у него могут быть серьёзные проблемы, но в данной ситуации считал риск оправданным. Посреди тайги шансов столкнуться с полицией было не так уж и много. Минут через 30 все были готовы. Ну что, Сусанин, вперёд и с песней. Ваня похлопал Неву по плечу и улыбнулся. Всё, что они не брали с собой, в войт их запер в машине. Надеюсь, что её всё-таки никто не станет скрывать. Впрочем, когда они выдвигались в свой поход, на улице никого не было. Деревня опять казалась вымершей, как и рано утром. Дорога сразу уходила в гору. Стало понятно, что быстро они идти не смогут. Иса, Саша, и увлекающаяся фитнесом Лиля, и уже не молодой Нев шли с трудом. Лучше всех к пешим прогулкам подобного рода оказался готов Иван. Из-за очередной перепалки между ним и сестрой Воит их понял, что он увлекается различного рода экстримом: сноубордом, скалолазанием, дайвингом и прочими занятиями, которые требуют определённой физической подготовки. Когда они поднялись достаточно высоко, это случилось снова. причём гораздо сильнее, чем когда-либо раньше. В этот всего тот оглянулся на деревню, которая осталась внизу, когда внезапно перед его взглядом снова полыхнул яркий белый свет. И на мгновение он увидел эту же деревню, но словно чужими глазами. От неожиданности он пошатнулся и чуть не упал. В это же мгновение видение исчезло. Эй, ты чего? "А задача нас спросил Ваня, схватив его за плечо, чтобы поддержать. "Ничего", отмахнулся Войтых. Голова закружилась. "А ты уверен, что здоров?" проворчал Ваня. "Это уже второй раз за 2 дня". Саша шла чуть позади, внимательно глядя под ноги, чтобы не споткнуться, поэтому не сразу увидела, что произошло. Среагировала уже только на комментарий Вани. Подняла голову и увидела чуть побледневшего Войтыха, которого Ваня держал за плечо. Что случилось? встревоженно спросила она, быстро подходя ближе. Лилейна и в тоже остановились и оглянулись. Так, всё в порядке. немного раздражённо повторил Войтых. Просто повернулся слишком резко. Не дёргайтесь, хорошо? Он вопросительно посмотрел на остальных. Ваня пожал плечами. Если всё в порядке, то хорошо. Главное, не свались где-нибудь по дороге. Я тебя не понесу. Увидев, что заминка была временной и ничего не случилось, Неф и Лиля снова пошли вперёд. Ваня, бросив ещё один взгляд на Войтыха, прибавил шагу и догнал сестру. Саша же старалась идти рядом с ним. Просто на всякий случай, как врач. Кто его знает, может, он плохо переносит перепады высоты. Она где-то читала, что у космонавтов довольно низкое артериальное давление. Наверняка каждый холм он чувствует лучше их всех вместе взятых. Это никак не объясняло его вчерашнего внезапного головокружения, но сейчас вполне могло стать причиной. Она не лезла с расспросами, просто старалась держать его в поле зрения, изредка поглядывая в его сторону. Однако больше в этох не давал поводов для беспокойства. Он шёл ровно и уверенно, других вспышек с ним не случалось, и он всё пытался воскресить в памяти детали последней Как это обычно и бывало, сделать это ему не удавалось. 30 апреля 2012 года. 17:08. Где-то в тайге. Часа через 3 у всех появилось ощущение, что они идут не туда. Поблизости не было ничего похожего на поселение или место, где бы оно могло быть. Только тайга становилась гуще. Идти стало тяжелее. Рюкзаки словно налились свинцом. Саша всё чаще спотыкалась, Неф тяжело дышал, а Лиля начала сильно отставать. «Давайте остановимся на минутку», — предложил Войтых, замечая всё это. «Что, уже устал?» — поддел его Ваня. «Не орёл?» Он сокрушённо покачал головой. Войтых пропустил выпад в свой адрес мимо ушей, помог девушкам снять рюкзаки, свой тоже бросил на землю. Сел на поваленное дерево и уткнулся носом в смартфон. Саша, Лилия и Нев тоже сели, благо дерево было большим. Саша с наслаждением вытянула уставшие ноги. Нев уперся локтями в колени, пытаясь восстановить дыхание. А Лиля прикрыла глаза и положила голову Неву на плечо. Ваня, в отличие от остальных, садиться не стал. Он навернул несколько кругов, размахивая руками, а затем подошёл к Войтаху. «В игрушки играешь?» Лиля фыркнула, но глаз не открыла. Пытаюсь понять, где мы и туда ли идём. Отозвался вой тех, показывая на экран смартфона. Судя по карте, мы уже прошли 9 км в указанном нэво направлении. Или нас неправильно направили, или слишком оптимистично звучали расстояние. Я хочу прикинуть, как лучше нам сейчас поступить. пройти дальше, потом где-то заночевать, а с утра ещё немного походить по этому району, после чего вернуться. Или уже сейчас немного забрать влево или вправо, а потом пойти обратно. Ваня сел рядом, чуть прищурившись и внимательно глядя на экран. Я бы посоветовал пройти ещё километра 2-3. Сказал он, и голос его теперь звучал серьёзно, без привычных шутливых тонов. Даже если поселение маленькое, вряд ли оно занимает 100 квадратных метров. У людей должны быть как минимум огороды. Если бы они были где-то рядом, мы бы не смогли пройти мимо. Значит, либо они ещё впереди, либо остались сильно в стороне. Бродить тут как слепым котятам влево вправо, смысла я не вижу. Ночь впереди. Добро. Согласный кивнул Войтых. Это разумно. Тогда минут 10 отдохнём. и потом пройдём ещё немного. Обратно уже не успеем вернуться до темноты. Так что будем искать место для ночёвки. Он достал из рюкзака бутылку с водой и сделал несколько глотков, внимательно поглядывая на сидящую рядом Сашу. Саша, у вас всё нормально с обувью? Тихо поинтересовался он. Вы всё время спотыкаетесь. Та покраснела и отвернулась. С обувью нормально, я просто не привыкла ходить по лесам. «Я и дома часто спотыкаюсь, не вписываюсь в дверной проём, режу пальцы во время приготовления еды и натыкаюсь на все острые углы в доме. Что уж говорить тут!» Лили распахнула глаза и уставилась на неё. «А работать не мешает? Ты же врач?» «А это на работу не распространяется!» — рассмеялась Саша. «Я все свои несчастья дома выбираю». «Тогда будьте особенно осторожны», — попросил Войтех. А если вы покалечитесь, нам будет трудно возвращаться. Вот зануда, тихо пробормотала Саша, снова отворачиваясь. А я говорил, ухмыльнулся Ваня. Он сидел рядом, потому тоже это услышал. Так, ну что? он поднялся и хлопнул в ладоши. Если все отдохнули, может, пойдём, а шеф? В у этих не знал, какая у Ивана проблема с его именем. но обращение шефа определённо нравилось ему больше, чем Витёк. Он посмотрел на Нева, тот кивнул, вымученно улыбнувшись. «Что ж, идёмте дальше». В следующий час они шли ещё медленнее, но сколько бы они ни прошли, картинка вокруг не менялась. Всё та же тайга. Погода портилась, и уже начинали сгущаться сумерки. Саша теперь спотыкалась ещё чаще — Не в такт тяжело дышал, что за его благополучие начал волноваться даже Ваня. Поэтому воитых снова велел остановиться. К тому же, они как раз вышли на достаточно широкую поляну, на которой можно было поставить палатки. Они задолго до этого проходили мимо ручья, где можно было набрать воды. Всё, хватит, сказал воитых, скидывая рюкзак. Остановимся здесь. Чья очередь готовить ужин? Похоже, это стало моей специализацией. «Принесёте воды?» Лиля чуть склонила голову на бок и улыбнулась ему. «Сейчас больше всего на свете, и хотелось принять горячий душ, чтобы смыть с себя два прошедших дня. Потом наполнить ванну до краёв, зажечь свечи, взять книгу и проваляться в воде часа полтора, периодически доливая тёплую воду, а не готовить суп из консервов посреди леса в компании малознакомых людей». Но она быстро подавила в себе непонятно откуда взявшееся раздражение. «Конечно», — кивнул Войтах, доставая из рюкзака походный котелок. «Иван, Неф, вы пока начинайте ставить палатки». Он взял пустую канистру и скрылся среди деревьев в том направлении, откуда они только что пришли. Лиля проводила его взглядом и вздохнула. «Лиля, хватит уже», — одёрнула её Ваня. Когда она вопросительно посмотрела на него, он пояснил: "Хватит строить ему глазки". "А я не строю ему глазки". "О, ну да, конечно, все заметили". Ваня махнул рукой в сторону Саши и Невы. Последний уже пытался разобраться с палаткой. "Пойду я". Саша огляделась лихорадочно соображая, чем заняться, чтобы не присутствовать при очередном споре Сидоровых и тем более не оказаться в него втянутой. Но так ничего и не придумала. «Сделаю что-нибудь». Она отошла чуть в сторону и принялась копаться в своём рюкзаке, делая вид, что что-то ищет. «Я тебя вообще не просила со мной ехать», — прошипела Лиля, удостоверившись, что Саша отошла на некоторое расстояние. «Я представляю, что бы ты тут учудила, если бы меня рядом не было». Не унимался её брат. Прежде чем Лиля успела ответить, Нев отвлёк Ивана вопросом насчёт палаток, признавшись, что ничего в них не понимает и ни разу ни одной не ставил. Ваня махнул на сестру рукой и принялся за туристический лекбес. Несколько минут спустя вернулся в этих с водой, но потом почти сразу снова ушёл. Были нужны ещё и дрова. Лиля подошла к Саше, и они вдвоём молча принялись доставать продукты, чтобы начать готовить ужин. Иногда он бывает совершенно невыносим. Не выдержала Лиля через какое-то время. Интересно, это все братья такие? Сашу улыбнулась, не поднимая глаз. У меня нет братьев, ответила она. Лиля снова замолчала. Теперь оставалось только дождаться воет их о здравии. Когда тот вернулся, все дружно занялись разведением огня, из-за чего постоянно друг другу мешали. Наконец воет их велел всем успокоиться и назначил ответственных. И ещё через 40 минут ужин в виде очередного походного супа был готов. Никогда не думал, что буду с таким удовольствием есть тушёнку 2 дня подряд. С усмещённой улыбкой признался Нев. А что обычно вы едите? По холостяцки пельмени? С присущей ему бестактностью поинтересовался Ваня. Лиля болезненно ткнула его в бок. Нет, почему же? С достоинством ответил Нев. Я люблю готовить. Пожалуй, в искусстве кулинарии мне действительно удалось преуспеть. «На любительском уровне, конечно». «Я вам даже завидую», — улыбнулась Саша, несколько удивлённо взглянув на Нева. «Он не производил впечатления человека, который подолгу и с удовольствием может возиться на кухне ради готовки для самого себя. В библиотеке, среди книг — да, но не на кухне. Вот я совершенно не умею готовить. Обязательно или сожгу, или не дожарю, или пересолю». Первое время, как вышла замуж, ещё пыталась изображать хорошую жену, Но потом у мужа кончилось терпение. «Я хоть и умею готовить», — отозвалась Лиля, «но всё равно никогда не понимала, почему в большинстве случаев это считается женской обязанностью. Кто это придумал?» «Вот», — она кивнула в сторону Нева, «прямое доказательство обратного». «Не знаю, почему приготовление еды считается женской обязанностью», — поддержал Войтах, «и при этом считается, что лучшие повара...» мужчины. «Войтах, а вы умеете готовить?» — поинтересовалась Лиля. Иван выразительно вздохнул. «Умею. Под настроение даже люблю. Но обычно предпочитаю есть то, что готовится быстрее, чем съедается». «А меня другое интересует», — клянился Ваня, которому изрядно надоело слушать про чужие кулинарные способности. «Вот эти люди, отшельники, кто они такие?» «Как это вообще возможно? Вот так вот жить где-то по своим законам, чтобы даже никто не знал, где именно они находятся?» «На самом деле в этом нет ничего такого невероятного», — заметил Неф. «Люди время от времени уходили в глушь подальше от цивилизации. От церковной реформы, от советской власти, от ужасов современного мира. Вы знаете, что в 78-м году... Как раз где-то в этом регионе, в верховьях реки Абакан, внезапно обнаружили людей. Точнее, сначала с вертолёта заметили огороды в местах, куда никто не заходил до этого, даже местные охотники. Потом уже выяснилось, что там почти 50 лет живёт семья религиозных фанатиков. Мать к тому времени умерла, а отец был жив. С ним жили четверо его детей. И это не единственный случай. На границе Алтайского края и Кемеровской области находили целые поселения староверов. Но ведь нельзя же жить совершенно обособленно, возразила Саша. Но «Ну ладно, про питание они сами себе обеспечивают: огороды, охота, запасы на зиму. А одежда? Её же тоже нужно из чего-то делать. А если кто-то заболеет? С этим, видимо, проблем нет, усмехнулась Лиля. Если целитель, которого мы ищем, действительно существует, То лечатся эти староверы лучше, чем мы в столичных клиниках. Теперь меня волнует вопрос. Те, кого мы ищем. Они тоже религиозные фанатики? Скривился Ваня, потому что я не люблю фанатиков, особенно религиозных. Они все какие-то агрессивные. Эти иногда лечат тех, кто приходит к ним за помощью, заметил Войтых. Думаю, они не очень агрессивные. И нам нечего бояться. Говоря это, он смотрел в свою тарелку, потому что откровенно врать никогда не любил, а сейчас он делал именно это. Он точно знал, им есть чего бояться. Лиля вдруг резко обернулась, тревожно вглядываясь в темноту среди деревьев, но ничего так и не увидев, вернулась к своей тарелке. Я думаю, нам следует иметь в виду, что мы можем их вообще не найти. напомнил Войтах. «Возможно, мы просто скатались сюда на необычный пикник». «Любой каприз за ваши деньги», рассмеялся Ваня. «А мне нравится», с улыбкой отозвалась Лиля. «Даже если и не найдём, если это просто пикник, как часто в жизни выпадает шанс провести несколько дней на природе, познакомиться с новыми людьми?» Ваня фыркнул так громко и недвусмысленно, что Лиля покраснела и бросила на брата уничтожающий взгляд. Не будем терять надежду, тут же сказала Саша. Мы ведь всего полдня искали, завтра продолжим. Лиля снова тревожно обернулась. Что ты дёргаешься? спросил её Ваня, тоже оборачиваясь и пытаясь понять, что сестра ищет в темноте. Мне всё время кажется, что там кто-то есть, призналась Лиля. Там определённо кто-то есть, согласился Войтых с улыбкой. Но я не думаю, что они для нас опасны. Большинство зверей боятся человека гораздо больше, чем мы их. А если это не звери? Напряжённо спросил Нев, вдруг поднимаясь и глядя куда-то за спины Саши и Войтеха.